Байленская катастрофа. Кто виноват? Без сомнения, все, кто хоть в какой-то степени интересуется наполеоновскими войнами, либо знают о событиях 1808 года в Байлене, либо хоть что-то слышали о так называемой «Байленской катастрофе» или о капитуляции генерала Дюпона. К великому сожалению... В большей своей части эти знания основаны на ряде стереотипных суждений, кочующих из одной ученой книги в другую, и, как правило, имеющих с реальной действительностью лишь очень ограниченное количество точек соприкосновения. Кроме того, создается впечатление, что эти стереотипы отнюдь не рождаются в муках научных исследований, а просто-напросто переписываются друг у друга зачастую без всяких ссылок на первоисточники. Множество же таких, словно переснятых на копировальной машине мнений разных авторов, создает иллюзию истинности их умозаключений и ведет к навешиванию исторических ярлыков на людей, совершенно этого не заслуживших. Приведем наиболее типичные и наиболее часто встречающиеся осуждения в которых путаются не только имена героев событий, название воинских частей и населенных пунктов, это еще было бы не так страшно, но и сама суть и последовательность происходившего. Альберт Манфред Пьер Дюпон де Летан, один из лучших боевых генералов, считавшийся первым и наиболее заслуженным претендентом на маршальский жезл, дал окружить свою дивизию отрядам партизан и полкам генерала Кастанеса и после неудачных и неуверенных маневров, не исчерпав всех возможностей, капитулировал в чистом поле. Испанцами было взято в плен около 18 тысяч французов только генералы и старшие офицеры получили право возвратиться на родину. Большинство солдат погибло в плену. Владимир Бешанов. 9 июля двадцатитысячный французский корпус генерала Дюпона был окружен примерно 32 тысячами испанцев под командованием генерала Кастенеса в районе Байлена. Бьер Дюпон, считавшийся первым и наиболее заслуженным претендентом на маршальский жезл после неудачных и неуверенных маневров, не исчерпав всех возможностей к сопротивлению, капитулировал в чистом поле 22 июля. Испанцы взяли в плен около 18 тысяч французов. Гарантии безопасного перехода во Францию были ими незамедлительно нарушены. Безоружные французы, которые не были зарублены на месте, оказались в тюрьме, где большинство из них погибло. Только генералы и старшие офицеры получили право вернуться на родину. Вильян Слон. Один только корпус Дюпона оказывался еще в опасном положении. К нему немедленно были посланы подкрепления – Но испанцы под начальством Кастанеса настигли в Каролинском проходе через Сьеру-Морену этот корпус, численность которого возросла до 25 тысяч человек, и принудили Дюпона 21 июля заключить в Байлене капитуляцию, по которой весь корпус положил оружие. Байленская катастрофа явилась для французов жестоким ударом, так как после нее им нельзя уже было держаться в Мадриде. евгений Торле. Генерал Дюпон, шедший на завоевание Южной Испании и вторгшийся уже в Андалузию, занявший город Кордову и продвигавшийся дальше, оказался в громадной выжженной солнцем равнине без продовольствия окруженный бесчисленными партизанами из крестьян, со всех сторон нападавшими на его отряд. И 20 июля, недалеко от Байлена, Дюпон сдался со своим отрядом. Дмитрий Мережковский Доблестному генералу Дюпону поручено занять Южную Испанию. 22 июля 1808 года близ Кордовы, В Байленском ущелье у подножья Сьерра-Морена, отрезанный и окруженный неприятелем, он вынужден капитулировать с восемнадцатитысячной армией. Фактографических ошибок в приведенных цитатах множество. Как видим, корпус генерала Дюпона называют и армией, и дивизией, и отрядом. Капитуляция происходила и двадцатого, и двадцать первого, и двадцать второго июля. Численность войск Дюпона составляла и восемнадцать тысяч, и двадцать тысяч, и двадцать пять тысяч человек. Сдался Дюпон и в Байлене, и недалеко от Байлена, и в Бейленском ущелье. Сдался и полкам Кастаньеса, и какого-то Кастаньеса, и даже партизанам из крестьян Которых, видимо, не стоит путать с партизанами из рабочих и так далее и тому подобное Все это, право же, очень печально Тем более, что авторами приведенных цитат Являются не нерадивые школьники начальных классов А признанные историки, писатели и даже академики Весной 1808 года Когда так называемый первый жиронский обсервационный или наблюдательный корпус под командованием генерала Жуно, захватив Лиссабон, находился в Португалии, второй жиронский обсервационный корпус под командованием генерала Дюпона, стоявший в Байоне, получил приказ императора идти в Испанию в район города Толедо. Первоначально второй жиронский обсервационный корпус включал в себя три пехотные дивизии под командованием генерала барбу Веделя и фрера каждая пехотная дивизия насчитывала примерно по 8 тысяч человек кроме того в корпус входили кавалерийская дивизия под командованием 62-летнего генерала фрезья состоявшая примерно из двух тысяч человек четыре пеших батареи по 8 орудий в каждой и одноконная бригада из шести орудий. В скором времени в составе корпуса произошли некоторые изменения. Во-первых, дивизия генерала Фрера, направленная в Мадрид, была заменена на дивизию генерала Гобера, до этого принадлежавшую корпусу маршала Мансея. Во-вторых, кирасирская бригада генерала Риго из дивизии Фризья была заменена на Драгунскую бригаду генерала Приве, также до этого принадлежавшую корпусу Монсея. Французский главнокомандующий Пьер Антуан Дюпон, граф де Летан, родился 14 июля 1765 года в городе Шабане, в нескольких километрах от Лиможа. Он начал свою военную карьеру в 1791 году, очень быстро став адъютантом генерала Дилона. Отличившись в сражении при Вальми, уже через год Дюпон был бригадным генералом. В 1800 году он служил начальником генерального штаба в армии генерала Бертье, будущего главного штабиста Наполеона. Затем Дюпон отличился в сражении при Ульме, где его дивизия в результате несогласованности маршалов Нея и Мюрата была оставлена одна – против 25-тысячной армии австрийцев. В этих условиях, вместо того, чтобы отступить, Дюпон, с имевшимися у него тремя полками пехоты и двумя полками кавалерии, вступил в неравный бой. И случилось невероятное. Противник, ошеломленный решительной атакой, подумал, что это авангард французской армии и отступил к Кульму. Успех Дюпона был развит, и 20 октября 1805 года Ульм капитулировал. Лучшая австрийская армия в полном составе сдалась в плен.